Глава пятая. Громовы. «Тасечка, еще чаю? Надо подлить горяченького», — суетилась мать Макса. «И пироги, перепироги. Тая кивнула, осторожно потрогав пальцами нагретый тонкий фарфор. Чай с мятой был прекрасен. Пироги таяли во рту, сочились умопомрачительной начинкой. Какая же у Макса Громова замечательная, хотя уже не молодая мама. Узел светлых волос на затылке, ласковые глаза, улыбчивое лицо и заботливое отношение. И красивое имя — Дарина Михайловна. Скорее всего, Макс — единственный и долгожданный ребёнок. Таких балуют, таким всё можно. Можно притащить к ужину незнакомую девчонку, растрёпанную и мокрую по колено, потребовать поставить таз с горячей водой прямо под обеденный стол и усадить ужинать рядом с отцом-профессором и компанией его студентов. Да уж, это было похлеще, чем перепутать вилки для крабов. Сидеть за столом в роскошной столовой и ужинать, держа ноги в горячей воде, когда тебя изучают столько любопытных глаз. Профессорский дом оказался отдельным особняком, настолько уютным, что даже воздух в нём казался мягким и бархатным. Первый этаж занимала столовая-гостиная с высоченными потолками, на второй вела кованая винтовая лестница. Стиль «лофт». Вспомнилось название таких квартир. Высоченные потолки, благородный тёмный кирпич на стенах, массивная деревянная мебель. Всё было очень основательное, вековое и дышало удивительным покоем. Мать Макса всё время подливала в чашку ароматный чай, накладывала на тарелку салаты горячее мясо. Огромный стол, который своими размерами уместил бы целую кафедру студентов, ломился от еды. На трёхэтажных вазах возвышались горы фруктов, дымился окорок индейки, обложенный запечёнными яблоками, пестрели салаты в хрустальных вазах. Будто Новый год, и этот праздник готовился заранее. Неужели тут так роскошно ужинают каждый день? С другого конца стола на неё внимательно смотрел отец Макса, Борис Денисович Громов. Он вопреки ожиданиям оказался совсем не грозным профессором, а хоть и не молодым, но подвижным, худым мужчиной лет 60, зачёсанными назад седыми волосами, и доброжелательной улыбкой. Одет профессор был в чёрный шёлковый халат с вышитыми яркими драконами, а на пальце поблёскивало круглое кольцо. «Вы должны успокоиться, дорогая Таисия», приятным баритоном говорил старший Громов, размеренно размешивая ложечкой сахар в чае. «Я вижу, вы напуганы, вы боитесь. Не нужно. Мы вот ждали вас ещё вчера, но вы не пришли, к сожалению» хотя Макс передал мое приглашение. Профессор посмотрел на сына. Тот в ответ только пожал плечами. О том, как они с Таей поссорились прямо посреди Невского проспекта, Макс, к счастью, не стал распространяться. Кроме семьи Громовых, за столом сидели еще несколько ребят. Как успела узнать Тая, студенты из кафедры. Две девушки и два парня. Первая — спокойная брюнетка по имени Маша с красивой фамилией Диканская, с волной темных волос, которые она эффектно откидывала за спину. Вторая — рожеволосая Алиса со стрижкой и внимательным взглядом зеленых глаз. Парней же звали Костя и Артур, но Тая успела про себя назвать их Кощей и Дракула, потому что один из них действительно смахивал на Кощея в ранней юности, худой, даже костлявый, подвижной, будто энергии у него было слишком много. Второй же, наоборот, отличался вытянутым бледным лицом, длинным носом и длинными чёрными волосами. Он постоянно что-то бубнил рыжеволосой Алисе, а та отстранённо кивала. «Вам ничего не угрожает, поверьте», говорил профессор Громов, глядя на Таю. «То, что вас так пугает в последние дни, это объяснимо. Ваша испуг, реакция, стресс — это абсолютно нормально». «Да меня ничего не пугает», — оправдывалась Тая, проклиная панику, из-за которой придётся объясняться ещё и в школе. Ведь наверняка Кашнинкова всё разболтает, не удержится от такой великолепной возможности напакостить. «Почему вы так решили? Я случайно сорвалась с набережной, там скользко было. Мне очень жаль, что я доставила вам беспокойство». «Нет никакого беспокойства», — улыбнулся отец Макса, показав ряд ровных белых зубов. «Ваше поведение в стрессовой ситуации абсолютно нормально». «Я отлично знаю, ведь я ученый». «Так вы же физику преподаете, а не психологию», — у Таи вырвался нервный смешок. «Простите, Борис Денисович, просто Макс об этом рассказал». «Так физика может быть разной», — воскликнул профессор. «И самое главное...» Физика допускает, что на перекрёстках в темноте можно увидеть удивительные вещи. Если не знать, с чем имеешь дело, можно всерьёз испугаться. Это, как говорится, отблески вашего подсознания. И на моей кафедре как раз изучают подобные явления. И это очень и очень интересная тема. Физика, которая изучает то, что можно увидеть на перекрёстке, тая, бросила быстрый взгляд на Макса но тот оставался невозмутимым. Да, сказанное было слишком сложно, если не назвать иначе. Абсурдно. Тая молчала, ожидая продолжения. Молчал и Борис Громов. Молчали его студенты, на лицах которых не было и тени удивления. «И что же это за кафедра такая?» Наконец спросила Тая. «Кафедра физики демонов в Итмо». — серьезно сказал отец Макса. Иными словами, демона физики. «Устроит вас такой ответ?» «Нет, не устроит». Тая смело улыбнулась. «Про этот университет я знаю. У нас один мальчик из параллельного класса туда хочет поступать. Но он победитель всяких олимпиад по физике и алгебре. Буклет этого университета я изучала. Нет там никакой кафедры демона физики. Извините». «Нас обижают!» — зачем-то сказал студент — которого Тая мысленно назвала Кащеем. Ох уж эти студенты профессора Громова! Это надо уметь так смотреть. С таким выражением, будто изучают какой-нибудь экспонат в музее под названием «Нахальная белая ворона», которая еще и разговаривает, и пьет чай, и плещется ногами в тазу с водой. А, да, мы проходили, демон Максвелла, спохватившись, что перешла границы приличий, пробормотала Тая. Кто их знает-то? Не мне разбираться в кафедрах этого самого и тьму». Отдёрнула она себя. «Мне даже троякам по физике надо радоваться, как наша физичка Лидия Львовна говорит». «Борис Денисович, нам пора обижаться», подняла брови темноволосая студентка Маша Диканская. «Демон Максвелла — это ведь...» «Машенька, погодите», — остановил её старший Громов. «Я хочу услышать о Таечки, Что она знает обо всём этом?» «Про демонов знаю мало. Та и решила, что, если уж разговор странный, то лучше о непонятных вещах говорить как можно осторожнее. Но вот есть кафедра народного фольклора. Про такое я слышала. Одна девочка из нашего класса хочет поступать на фольклорный, в Институт культуры. Хочет ездить в экспедиции по деревням, собирать сказки про нечистую силу, может, и про демонов». «Зачем же про них собирать сказки?» Добродушно вздохнул отец Макса когда можно собирать их самих. И это тоже можно узнать на нашей кафедре, если вы отбросите скептицизм. Видите ли, Таисия, до меня дошла ваша история. О вашей семье? Об аварии 16-летней давности. Я знаю, что в детстве вы пережили сильнейший стресс, когда попали в катастрофу. Это произошло посреди Москвы ночью в темноте. Откуда вы перебила его Тая, но смутилась, вспомнив, что сама же историю свою выкладывала в блог, не делая из неё особенной тайны. Слухами полон этот мир. Профессор развёл руками. Тем более если вы очень заметная фигура в своей школе, а ваша история так трагична. Даже младенец всё отлично запоминает, но иначе. Память хранит любые события в далёких закоулках подсознания. И вот теперь... На фоне стресса от тяжёлой учёбы в школе наступило обострение. Это называется парейдолия. Не слышали о таком? Смутно, что-то. Тая не стала уточнять, что не знает об этом ровным счётом ничего. Парейдолия это не болезнь, а свойство человеческой психики находить что-то знакомое в необычной ситуации, пояснил Борис Громов. К примеру, на фотоснимках с Марса многие видят лица, фигуры людей, даже строения. Хотя на самом деле всё это просто причудливые камни и воображение, которое дало им понятное объяснение. Вот и вы. Не так давно вы увидели нечто непонятное, что вас сильно напугало. Воспоминание о трагедии никуда не делось и проявляется вот таким образом. В тёмное время на перекрёстках вы можете увидеть нечто пугающее. «Авария же на перекрёстке произошла». «Всё логично». «Да, наверное». Тая выдохнула, и напряжение волной отхлынуло от сердца. Объяснение ей нравилось, было правильным, каким-то очень долгожданным. Неважно, что говорил профессор до этого, про каких-то демонов, физику и перекрёстки, важными показались только эти слова. Тая вдруг заметила, как уютно падают оранжевые круги света на стол, как спокойно дышится сосновым запахом в этом доме, как отпускает её страх последних дней. Мало ли, что говорил ей странного отец Макса. Учёным позволительно шутить. Они ведь должны быть странными и даже немного безумными, а уж учёный физик тем более. И уже было всё равно, что подработка наверняка пропала. Не простит ей, конечно, лилия разбросанных листовок от метро до набережной Невы. Ноги давно уже согрелись, чай с мятой казался целебным бальзамом, а огромный стол с висящими над ним лампами в оранжевых абажурах — вообще центром вселенной. Возвращаться домой не хотелось совершенно, и эту мысль будто уловили и профессор, и Макс, и молчаливые студенты. «Я вижу, вам здесь нравится», — сказал отец Макса. И рад, очень рад. «Чай у вас вкусный», — расслабленно заулыбалась Тая. «И такой уютный дом, не могу вспомнить, где я его видела. Не помню таких домов на Васильевском острове». «А мы не на Васильевском», — начала говорить рыжая девица, но резко замолчала, будто кто-то пнул ее ногой под столом. «Чай — это очень важно. В мире столько сортов и видов, каждый день можно пробовать новый». Перебив ее, защебетала мать Макса. «Мы завариваем чай только в китайских чайниках 19 века из глины. А у вас в доме так принято, Тасечка?» «Очень элитно завариваем. Настоящий чайный ритуал. Из самых дешевых пакетиков под названием «Серый граф». Ответила Тая, которая предпочитала иронизировать, а не жаловаться или смущаться из-за их стеткой небогатой жизни. «Берется один пакетик чая на две чашки. Хорошая экономия». «Одной упаковки нам с теткой на месяц хватает». Улыбки проскользнули по лицам. У девиц снисходительные, у парней ободряющие. Профессор так вообще расцвел, будто ему крайне понравилось, как держится тая в непривычной для себя обстановке. «Так как? Так как? Вы готовы пойти на мою кафедру физики в ИТМО?» — вдруг спросил профессор. «Я... Да мне не светит, что вы...» Тая чуть не поперхнулась чаем от такого неожиданного предложения. Все-таки такой престижный университет, а у меня с баллами ЕГЭ совсем беда. Ах, это! Борис громов скептически поморщился и махнул рукой. Стрессовая ситуация экзамена создана искусственно, но разве она выявит настоящие способности человека? Вряд ли. Наши учителя говорят иначе, что ЕГЭ вообще решает судьбу человека, и если завалить, то вся жизнь под откос. «Мнение ваших учителей не имеет для меня никакого значения», — мягко улыбнулся профессор. «Я жду вас на своей кафедре, независимо от того, сколько вы наберёте баллов. Я считаю, что у вас есть способности, а остальное не неважно. Ваше решение?» «Я подумаю», — сдержанно ответила Тая, которая так и не могла понять, шутит профессор насчёт её способностей или нет. «Но за приглашение большое спасибо», — «Мне бы пора уже домой, а то тётка будет волноваться. Она мне, как родная мать», — добавила Тая как-то нелепо и не кстати, сразу пожалев об этом. Ведь за всё это время тётя Рита ни разу не позвонила, даже не написала смс с вопросом «Где тебя носит?». Домой она добралась совсем поздно, во втором часу ночи, на такси, которое приехала прямо к дому. И всё-таки, несмотря на счастливое окончание ужасного дня, Тая чуть не грохнулась от головокружения, стоило ей только выйти за двери Громовского дома. «Да я уже в порядке», запротестовала она, смущенно выдергивая руку из ладони Макса. «И спасибо, что сорвал мне заплыв по Неве. Только провожать это лишнее, правда». Несмотря на решительные протесты, Макс и двое студентов с кафедры профессора, Костя и Артур, вызвались ее провожать до самого дома. Отбиться от них было невозможно, и в подъезд они ввалились совершенно бесцеремонно вслед за Таей. Всё на их лестнице было как обычно. Воняло затхлостью. Из двери квартиры на первом этаже высовывался недовольный нос соседа Захара Палча, который кричал что-то про былые времена и порядок в стране. Галдели несколько противных рож, сидя у мусоропровода. Хотя ко всему этому ещё и добавлялись вопли тёти Риты, в ответ на который доносился возмущённый мужской голос. Тая тоскливо вздохнула. Оказывается, тётя Рита не подняла панику по поводу её позднего возвращения только благодаря тому, что была всё это время сильно занята скандалом. Совершенно не кстати было сейчас это всё. Не для посторонних глаз. Дверь тёткиной квартиры оказалась открыта нараспашку. «Здрасте, дядь Шурик!» Бросила та и очкастая личности, которая приветствие даже не заметила. «Ты!» — не замечая никого и ничего вокруг, он тряс тонким дрожащим пальцем в сторону тетки. «Ты смеешь еще мне угрожать!» «Предупреждаю, чтобы больше здесь не появлялся!» — истошно вопила тетя Рита, зачем-то держав за замахе собственный сапог. Ничтожество, которое выше агента по недвижимости не прыгнет никогда. Квартирки он чужие бегает, показывает. Тфу, себе бы купил за 45 лет своей жалкой жизни. От жалкой кассирши слышу. Спокойнее. Тая бросилась на перерез тетки, увидав, что та ринулась в сторону ненавистного противника и встала у нее на дороге. Не надо ругаться. Вы же только нервы друг другу портите. «Вот потому я и ушел, что ты любой дом превратишь в вонючее болото!» Дядя Шурик вопил и фыркал, как разъяренный кот. «Гопники торчат на лестнице у вас всю жизнь, сколько я не приходил. Потому и развелся с тобой, что ты грязнуля, и кофе без катастрофы сварить не можешь. Носки никогда не допроситься было постирать. Грязище, кот твой ненормальный! Тфу!» Палец дяди Шурика ткнул в кота-бандита, который яростно сверкал глазами из недр темного коридора. В этот момент дверь квартиры Елесиных распахнулась, и на дядю Шурика налетела тяжелая артиллерия в виде Веры Палны со шваброй в руке. Такое уже случалось не раз. Драка тетки Риты со своим недомужем заканчивалась авианалетом с елесинскими бомбардировками — в результате чего дядя Шурик терпел сокрушительное фиаско и катился вниз по лестнице. «А ну, я тебе сейчас!» Рык тети Веры прекратился, едва ее взгляд наткнулся на Макса и его друзей. Все переглядывались с видом зрителей, пришедших на фильм Тарантино или Бертона, а попавших на показ индийского боевика. «Полегче со шваброй, уважаемая», произнес Костя очень вежливо, но реакция тети Веры была странной. «Чего припёрлись сюда?» Напустилась она на Макса Громова с неожиданной ненавистью. «Интересно стало? Нужно полюбоваться?» По лицам студентов пронеслись улыбки. Настолько тётя Вера выглядела сейчас нелепо и смешно в своём застиранном халате с жирным слоем крема на лице и с бегуди на мокрой голове. Супер обстановочка. Проигнорировав Елесину, Макс с понимающей улыбкой обратился к Тае. «Следующий шаг за тобой». «Жду понимания». «Что? Какой шаг?» растерялась Тая, которая в этот момент лихорадочно вспоминала подходящие шуточки на подобные позорные случаи, когда надо было минусы превратить в плюсы. Скандал прервался. Елесина ретировалась в освоясе, дядя Шурик, возмущенно фыркая, бросился вниз по лестнице, а тетка ринулась в ванную, откуда донеслись рыдания и шум воды. Весь последующий час Тае пришлось торчать у двери в ванную, уговаривая тетку успокоиться. «Что за жизнь у меня, будь она проклята!» доносилась из-за двери. «Как же меня все это достало? Что за жизнь? Касса эта проклятая, Покупателей эти видеть больше не могу. И этот козел с его наскоками! Сколько раз смотрю, столько приличных мужчин пробивают ночью пельменей и квас, ну холостяк же вижу, и хоть бы один такой нормальный меня заметил!» Тая вздыхала, стучалась с налитой в рюмку валерьянкой, проявляла чудеса ораторского искусства, и только упоминание о своем грядущем поступлении в Утмо на факультет физики заставило утихнуть бурю в ванной комнате. «Тот мальчик, который тебя проводил, сын профессора?» — ахнула тетка, выглянув из ванной. «И тебя пригласили поступать на его кафедру?» «Да, и вы с дядей Шуриком могли бы улаживать конфликты без драк со зрителями», с упреком напомнила Тая. Однако до тетки дошел совсем другой смысл сказанного. Выражение ее лица вдруг сменилось с истеричного отчаяния на нехорошее вдохновение, а рука потянулась к карману, где лежал мобильник. «Юлечка, не спишь?» разнесся по квартире ее торжествующий голос. «Да я так, поинтересоваться, как твоя жизнь не слишком молодая. Ты же меня-то постарше, хотя я тебе об этом стараюсь не напоминать». Погодка у вас как в Москве? А, ну да, магнитные бури, да, и давление, и сырость. Как там твоя дочурка поживает? Небось, болтается без учебы? А у моей факультет физики и тмо в кармане. Сегодня сын профессора кафедры ее до самых дверей провожал. О, ужас! Тая, схватившись за голову, скрылась в своей комнате. Какой же глупой сейчас показалась и тетка, И вся обстановка в их тесной Хрущевке, особенно после разговоров с профессором Громовым, в его доме было такое ощущение удивительного уюта, как будто это оплот вечного спокойствия, а здесь и сейчас даже стены казались тонкими, будто из картона, а потолок низко висящим над головой. Жизнь Макса и ее тайки на жизнь как полные противоположности. В её жизни тёткины безобразные скандалы, грязь в убогой квартире, неустроенность. До сегодняшнего дня она убеждала себя, что ей это нравится, бравировала даже этим в Инстаграме. Как же ей сейчас захотелось, чтобы её отец вот так же сидел за огромным столом, окружённый восхищёнными студентами, руководил кафедрой в престижном вузе, а вокруг него суетилась заботливая мама. Что-то вроде зависти или чувства страшной собственной неполноценности заставило сжаться и тяжело вздохнуть. Закрыв глаза, Тая представила себе, что соглашается пойти на кафедру Громова, что приходит также к ним в гости, шутит за столом и становится причастной ко всему этому. Это становится её будущим вместо чего-то аграрного с низкими проходными баллами по ЕГЭ, куда ей идти совсем не хотелось, разве что поддержать Ирку. А эти сочувственно-насмешливые взгляды приятелей Макса, фраза, оброненная им, «Понимаю, супер обстановочка. А каким презрительным взглядом смотрели они на чёрную плесень на их лестнице, как насмешливо отвечали тёте Вере, которая вылезла в застиранном халате и принялась на них орать. «Но зачем она им всем? Ведь она звёзд с неба по физике не хватает, разве только тройки?» Копаться в этом сейчас совершенно не хотелось. Плохой день закончился хорошо. Вот что главное. Совершенно и не важно, что никаких способностей к физике у неё нет. Макс Громов прекрасно об этом знает. А ведь дом-то у семьи Громова. Тот с башней, который на пяти углах. Вспомнила Тая уже лёжа в кровати. Только как я так быстро туда попала от набережной Невы? Мы ведь шли совсем недолго. Хотя чему я удивляюсь. Такие несовпадения по времени бывают. Всё-таки у меня был стресс. Но как хорошо знать, что я зря себя пугала. Ничего страшного нет. Ничего меня не преследует. Это просто паридалия.